Назвался Груздем, полезай в кузов. Полдень, 29 березня 1637 года. Дикая степь. Паршивое настроение оказывается заразно. Это Иван Васюринский понял, когда сегодня проснулся. Глянул на кислую, перекашивающуюся от боли морду Аркадия и понял, что все вокруг не так. Небо какое-то сероватое, а облаков-то нет. Трава на прошлогодней гари как то не очень зелёная. Воздух не свежий, будто через кобыль и кишки пропущенный. Ладно, чего морщится попаданец, понятно. Когда болячки достают, не очень повеселишься. Непонятно, как он вчера до конца в седле усидеть мог. Вот еще морока, надо вставать и его ноги спасать. «Чтоб не сдох стервец, с чего удумал? Для него-то казачья честь — пустой звук, глупо и обижаться. Но братья-характерники — лучшие и честнейшие из старшины. Они-то что, не понимают?» Единодушная поддержка старшиной и характерниками предложения Аркадия поразила Ивана, можно сказать, ранила душу. Но не по-лыцарски убивать врага под личиной. Казак — душа простая. Если надо, кого убить, убьет. А вот так, тайком, по-изуитски, стыдно». Вставать не хотелось чрезвычайно. Так бы и лежал, переживая обиду на весь белый свет. Но уж если совет характерников постановил, выполнять надо вне зависимости от личного отношения к этому решению. Со стоном душевным, вовсе никак не прорывающимся, Иван поднялся и приступил к лечебным процедурам. Большая часть болячек Аркадия благополучно подживала, но разодранная внутренняя поверхность правого бедра требовала серьезного врачевания и прекращения каких-либо скачек. Характерник принялся мотать ус на палец. Была у него такая привычка в случае трудных ситуаций. Да сколько ты ни крути, тащить дальше бедолагу было невозможно. Правильно вчера решили, что затем ему предстоит путешествие на носилках прямо в монастырский городок. Сотня казаков, загоняя лошадей, продолжила путь на перехват османского посольства, а попаданец с сопровождением не спеша отправились прямо в монастырский городок, нынешнюю столицу казаков Дона. Уму! Надо было его вообще с собой в налет на посольство не брать. Только как его оставишь в отряде под началом в Пеллипа? Уж то-что, а причину попытать и казнить проклятого характерника, моего друга и ученика тот всегда найдет. Но и на юг тащить попаданц нельзя. Старшины и характерники будут посольством на Дон, «Дай-то Бог с ними и доедет, если татары не перехватят, чтобы объяснить братьям на Дону наши поступки и начать подготовку к совместным действиям. А вот такой переход его ноги выдержат». Несмотря на все неприятности, что вошли и наверняка еще войдут в его жизнь из-за попаданца, ощущал Иван и грусть. Успел привыкнуть и привязаться к нему за эти сумасшедшие дни. Васюринский посмотрел на совсем не выглядевшего молодцом попаданца и тихонько вздохнул. Сказать, что Аркадий смотрелся не очень хорошо, значило сильно смягчить действительность. За всеми важными делами ухудшение его здоровья проморгали и скачками его перегрузили. Но на пустые сетования времени не было. За здоровьем его теперь есть кому присмотреть, а Ивану предстояло скакать дальше.